глава 61. хорошо господин отозвалась девушка скромно потупившись все то у тебя хорошо глухой резкий голос самому показался чужим поди как князь придет мне скажешь да господин все так же кротко пробормотала служанка пятясь к двери ведь хотел сказать отец а будто ком в горле встал С досадой подумал про себя Якуб, затворил дверь. Скверно, на душе было после ссоры, муторно. За всю жизнь не позволил себе Якуб поднять руки на родителя. Чтил, уважал, боялся. Потому что был перед ним Казимеш, лис беломястовский, правитель, умный, щедрый, грозный. А как пришел в белое чёрный Влад, как взял Эльку, словно подменили отца. Стал старик стариком, брюжит, пьет, да девок тискает. Умел Владислав ломать, хлещи топи хребет перешибал хозяин черны, радуги ему в глотку. Якубу было стыдно, совестно того, что наговорил сгоряча отцу. Казалось, правду говорил, все как есть, а как вымолвилось, так стало ясно, что не правда это, а правдочка, его, Якуба, глупая правда. Такая простая и прямая, что никак не может быть она истиной. Якуб почувствовал себя брехливым щенком, по глупости ухватившим хозяйскую руку. Захотелось повиниться, упасть перед отцом на колени, попросить, растолковать, что к чему, чтобы впредь не стыдиться. Так сделал бы наследник Бялова, но Якуб всё медлил. Сидел то и дело, прикасаясь дрожащими пальцами к белому платку на лице. «Позволишь, Якуб Казимирович?» Тихо спросили из-за двери. «Кто?» Встрепенулся, княжич. И Ларий, это, впусти, пока слуги не услыхали. В голосе Мануса звучала тревога. Якуб тотчас отворил дверь, впуская молодого мага. И Ларри прикрыл за собой дверь, прислонился спиной к тяжелой створке. Плохо дело, господин мой Якуб, прошептал он охрипшим от волнения голосом. Батюшка ваш. Что? Якуб вплотную придвинулся к Иларию. Взглянул в глаза ища хоть искру надежды, но предательский холодок дурного предчувствия пополз по спине вверх, остудил затылок. «Приставился князь», — выдохнул Ларий. «Как?» Казалось, Якуб уже не ждал ответа. Губы его побледнели, едва не сравнившись цветом с платком. Глаза блеснули непрошенной влагой. Но Илари не дал наследнику Бялова собрать рассыпавшиеся мысли, крепко удержал за плечо. «Не сам ваш батюшка землице душу отдал. Кто-то голову князю размажил, в бане он лежит». Якуб покачнулся, но Манус крепко держал его за ослабшую руку. «Теперь, Якубик, ты, князь Беломястовский, хочешь или нет, она да смерти князя народу сказать». В голове у наследника гудела, тошнота подкатывала к горлу. «Не может того быть», — стучала в висках. «Может», — отвечала непреклонная совесть. «Убили вы, батюшку, князь Икуб, в запале ударили, да и убили». «Что сказать, как?» — еле выговорил новый хозяин белого, теряясь под пристальным взглядом синих глаз молодого мага. Казалось, прямо в душу смотрит Илашка. Якуб опустился на скамью, а Илари навис над ним, впившись в лицо неподвижным взглядом. «Дружинников бы надо вызвать, тайников», — глухо проговорил Манус. «Убийцу надобно сыскать. Якуб вздрогнул, хотел ответить, но слова застыли на губах. Илари внимательно, пристально посмотрел на бледные трясущиеся губы наследника. «А может, статься...» Начал он, словно раздумывая, отвел взгляд. Запустил руку в черные кудри. «Ежели сказать, что князь-батюшка не сам с цветноглазой встретился, не ровён час слухи пойдут. Не про вас!» — успокоил он кусающие губы господина белого места «Про зятя вашего Влада Чернского. Поймут люди, если не станете вы про нового родственника, не думать, не осудят. Все он, ворон Чернский, виноват» разве ж от его силы рукавом занавесишься якуб молчал словно не понимая о чем толкует иларий а мы ваши верные слуги надменно продолжил иларий поможем ежели кто болтать лишнее станет растолкуем что с князем чернским шутки плохи якуб вжался в стену вцепившись обеими руками в скамью глянул на Илария, да так будто видел впервые На губах Мануса не было и следа улыбки, сталью отливала синева глаз. Или это только показалось молодому князю? «Но дело», — говорила Лашка. «Но Владислава подумают, Влад, почитай, и убил отца. Убил, когда волю его переломил, а он, Якуб, уж не отца, на тень его блеклую неживую руку поднял». «Да и сам ли поднял? Может, и в самом деле прав Иларий?» «Владиславу такая сила дана, что он и за сто верст, и за двести достанет. Может, раньше, когда был Якубик золотником, и заметил бы он колдовство Влада. Может, и заслониться бы смог. А теперь какой он золотник? Любой ведун княжеский тот, что только на камне или на дереве выражить умеет. И тот набросит колдовскую сеть в три счета, И ответить будет нечем». «Может, давно набросили бы, но страшно, — думает наследник тот топью ломаный, вдруг через него цветноглазая и нас углядит». А князь Влад знать не побоялся, заставил родного отца землицы отдать. Якуб молчал. Только взгляд его, блестевший из-под белого платка, тревожно и рассеянно блуждал по стенам и по выскобленным доскам пола. И Ларий замер, ждал, куда заведут нового князя рассыпавшиеся мысли.